Глава 70 Пакистан. Суккур, Суббота. 10.25 двадцать Филипп взял в руки лист бумаги с переводом текста Пураны, читая его еще раз. «Владыка планеты — это, я так понимаю, Луна». Писатель повернулся к монаху. «Да, верно. В Древней Индии так называли Луну. Она играла буквально главную роль наравне с Солнцем». «А что вы можете рассказать про Накшатры?» — Так, насколько я знаю, называют созвездия в индийской астрономии. — Правильно, — кивнул Вари. — Это так называемые лунные стоянки или лунные дома, через которые проходит луна на небосводе. Каждая Накшатра, как бы сказать, названа по имени главной звезды, находящейся в ней, и имеет своего патрона — бога или мудреца. Монах начал активно жестикулировать, объясняя. А в индийской астрологии Накшатрам приписывается разное влияние на судьбу людей. То есть, раз в нашем тексте написано, что владыка планет будет в накшатре Ривати, то, если переводить на современный язык, это означает, что Луна будет в созвездии... Филипп вопросительно посмотрел на Варе. Созвездие, рыб», — пояснил монах. «И хочу тебе сказать, это зодиакальное созвездие как нельзя лучше нам подходит». «Почему?» «В книге Вараха Михеры говорится, божественным существом, которое главенствует в Накшатре рыб, является пастух». «Опять Шива?» «Да, а еще древние советовали именно в этот период Накшатры покупать драгоценные камни». «Интересно», — Филипп кивнул. «А что значит в день Ашваюджа?» «В индийском языке это сентябрь-октябрь». «В самом деле?» «Нам везет. Сейчас именно этот период». «Это не везение, а закономерность. Шева свел нас в нужный момент для того, чтобы найти храм и вернуть алмаз. Судя по всему, именно в сентябре-октябре, когда луна зайдет в созвездие рыб, можно будет определить место храма». «Отлично!» — улыбнулся Филипп. «Но как?» — монах загадочно посмотрел на него. «Шива нам подскажет». «Ах да, зачем, я спрашиваю?» Филипп усмехнулся, начиная усиленно вспоминать все, что он когда-либо знал по астрономии. В голове крутилась мысль, но писатель никак не мог ее уловить. Все это статуэтка, текст на санскрите, странные имена Шивы, а теперь древний город ведической цивилизации, почему-то не складывалось вместе в единую картину. Словно эти аспекты были сами по себе понятны и значимы, но вместе не вязались. Это беспокоило Филиппа. Либо он где-то допустил ошибку, либо монах что-то скрывает. Откуда вы? Неожиданно громко спросил водитель автобуса на английском. Индия! сказал писатель, надеясь, ответ удовлетворит. А — кивнул -а -а -а -а! мужчина и заулыбался. На вид ему было лет сорок, худощавый, в очках, с шевелюрой. «Первый раз, Махенжедара?» «Да, но много слышал об этом месте». «О, да-да!» — оживился еще больше водитель. «Раньше здесь было много народу. Утром прилетали сюда, вечером обратно. Теперь самолеты в Дара почти не используются. Лишь раз в неделю кто-то прилетает». «Здесь есть аэропорт?» есть махан Самолёт самолет летает из карачи раз в неделю кивал водитель но почему теперь так мало туристов а беспорядки в афганистане все перепугались а многие правительства рекомендовали туристам воздержаться от поездок в пакистан а вы давно здесь работаете решил узнать филипп да раньше был гидом в махьянджидара неужели да я историк раньше преподавал в университете «Решил, гидом будет прибыльнее, понимаете? Но потом туристов стало меньше, денег нет, и я перешел на работу водителем. Все же, как-никак, хоть какие-то деньги!» «Понятно», — кивнул Смирнов. «А расскажите про Махен-Жидара». «О, с большой радостью!» — воскликнул водитель, заерзав на сиденье. «Вы даже себе не представляете, насколько это таинственный и загадочный был город!»